Глава 26 Тошнота подкатила такая, будто беременна я, а не моя ассистентка. Помимо еды в желудке, хотелось избавиться от прожитых вместе с Володей лет, а ещё снять с себя кожу и выкинуть её в окно. Забыть, что он меня касался, целовал, любил, и больше никогда-никогда не пересекаться с этим странным человеком. Но вдруг я ошиблась, а услышанная всего лишь звуковая галлюцинация. Ведь никто в здравом уме не произнесёт ничего подобного. «Что ты сказал?» Переспрашиваю, давая Калугину последний шанс исправить положение. Сделать вид, что озвученная им плохая шутка. Не более. Пускай даже насмешка надо мной — это лучше, чем спустя годы выяснить, что мой муж не просто парнокопытное. Он настоящее чудовище. «Что люблю тебя, и это будет наш с тобой общий ребёнок». А Катерина родит еще. Она здоровая девушка. Совершенно тем же тоном повторяет бывший муж, словно не понимая, что говорит. Какую жуткую, нечеловеческую сделку мне предлагает. А его слова все продолжают и продолжают бить набатом в моей голове, убивая все хорошие воспоминания о нем. Как же можно настолько ошибиться в человеке? И как ты себе это представляешь? Мне вдруг стало любопытно, какой у него план. Вытащила пальцы из его горячей хватки. Почему я никогда не обращала внимания, что у него потеют ладони? Володя быстрым движением убирает назад упавшую на лоб прядь волос. Разглядываю, изучая его, словно знакомясь заново. Узнавая в новом свете, и вся его бесспорная привлекательность меркнет. Принимает некрасивые черты. Сейчас его смазливое лицо кажется чересчур женственным, полные губы капризными, а кисти рук такие узкие и ухоженные, что больше напоминают девичьи. «Она сделает всё, что я скажу», — отвечает, не сумев скрыть самодовольство. «Словно я должна оценить тот факт, что другая женщина настолько глубоко погрязла в этой трясине». «Даже отдаст ребёнка?» — С сомнением переспрашиваю. Катюша, конечно, глупая, юная и наивная, но отдать чужой женщине своего ребёнка, мне кажется, даже она не способна. Впрочем, я не удивлюсь, что всё сказанное Володей — часть какого-то хитрого плана по заманиванию меня в свою паутину. Сначала возбуждение дела против меня, теперь это... «Отдаст», — уверенно подтверждает. «И если ты не захочешь, то больше её никогда не увидишь». Усмехаюсь про себя. Я не увижу. А ты, Калугин, конечно, увидишь. И не только. Я поднимаюсь, понимая, что не могу собрать свои вещи. Судорожно думаю о том, что мне дорого. Что я могла бы взять без помощи этого Но единственное, что приходит в голову, это шкатулка с моими драгоценностями, большая часть из которых досталась мне от мамы. И, конечно, различные документы. Аттестаты, дипломы, грамоты нервно рыскаю по полкам, ощущая на себе взгляд мужа. «Ты ничего не скажешь?» — севшим голосом интересуется. Я всё же оборачиваюсь на него, прижимая к груди найденные вещи. «Я врач-офтальмолог, а тебе нужен другой специалист. Психиатр. Могу поспрашивать у коллег. Может, кого-то порекомендуют?» «Есения!» Вся растерянность покидает глаза бывшего мужа. В голосе звучит предупреждение, будто он только что понял, что я растоптала его самые светлые чувства. Подходит ближе, и я ощущаю исходящую от него угрозу, вдруг поняв, что зря попросила старого этого уйти. Но все же Глеб рядом. Я знаю, стоит мне позвать, и он окажется здесь. Все кончено, Володь. Навсегда. Обратного пути не будет. Расти вместе с Катей вашего ребенка, и будь счастлив. Забудь обо мне. Произношу на одном дыхании и устремляюсь на выход. Но Каллогин, видимо, не хочет так просто заканчивать этот разговор, оставив за мной последнее слово. Он ловит мою руку, да более сжимая предплечье. А я стискиваю зубы, чтобы не показать, насколько мне это неприятно. Потому что злобный огонёк в его глазах говорит о том, что теперь его единственным желанием будет причинять мне боль. «Я так просто тебя не оставлю, Есенька». Ты ещё вспомнишь мою доброту. И запомни, Старовойтов попользуется тобой и выкинет, как поступал со всеми женщинами до тебя. У нас есть общие друзья. Он ни с кем не способен долго оставаться в отношениях. Вырываясь из его рук, выбегая на лестничную площадку. Прохладный воздух немного облегчает муки. Оказывается, в квартире было жутко душно, буквально нечем дышать. И сейчас, привалившись к стене, я жадно глотаю воздух. Заставить себя выйти из подъезда сумела лишь спустя пару минут. И то лишь потому, что опасалась вновь увидеть Калугина, если вдруг он решит выйти из дома. Глеб стоял на улице спиной ко мне. И когда дверь за мной захлопнулась, он обернулся, изучая меня каким-то странным мрачным взглядом. «Только не говори, что ты пришла со мной прощаться и возвращаешься к мужу», — сухо произносит, сводя брови. «А я всё молчу». Сил нет. Разговор с Калугином вычерпал из меня все ресурсы. Даже рот открыть вдруг оказывается непосильной задачей. Пару минут просто вдыхаю ледяной воздух. Как хорошо, что сегодня морозно, потому что мой мозг буквально кипит. «У меня проблема, Глеб». Растягиваю губы в улыбке. Старовойтов делает пару шагов ко мне, оказываясь совсем рядом. «Что случилось?» «Вся моя одежда в той квартире!» — кивая в сторону своих окон. «А я туда больше не могу вернуться!» Произнесла и испугалась, что Глеб устроит мне допрос. Начнёт допытываться, что такого мог сказать Калугин, но он снова смотрит на меня и на этот раз улыбаясь. «Поехали в одно место. Скоро Новый год, а я не сделал будущей жене ни одного подарка».